Задев десны и язык, Винца охватила нестерпимая боль. Его чуть не вырвало от ужаса, но усилием воли он подавил позыв. Он боялся задохнуться от рвотной массы. Клыки впились ему в голову. Он отпрянул назад, сильно ударившись поясницей о край раковины. Но это было ничто по сравнению со зверской болью в лице и голове. Все происходившее оказалось чем-то... Нереальным. Этого не могло быть. Но это все-таки происходило. Винс Вастальяна не просто попал в какой-то иной страшный мир. Он летел в ад. Винс хотел крикнуть, но никак не мог набрать воздуха в легкие. Тогда он схватил руками вонзившееся в него существо. На ощупь оно было холодным и липким. Таким же противным, как какой-нибудь осьминог или другой глубоководный житель океана. А Вастальяна удалось сорвать эту прохладную тварь с лица. Он зажал ее в пальцах на расстоянии вытянутой руки, боясь, что если отпустит это существо, оно тут же бросится на него опять и на этот раз вопьется своими клыками в горло или глаза. «Что же это?» Откуда взялось? Подсознательно он хотел разглядеть это, узнать, понять, откуда появились эти проклятые твари на свет Божий. Но мозг Винца, осознавая весь ужас происходящего, благодарил Всевышнего за царившую темень. Кто-то укусил Винца за левое колено, что-то поползло вверх по его правой ноге, раздирая по пути брюки. Из вентиляционного отверстия стали появляться другие существа. Кровь ручьями текла по лбу Винца, застилая глаза, но он все же увидел в ванной комнате уже несколько дюжин мертвенно-серебристых глаз. Видимо, здесь было несколько десятков этих маленьких чудовищ. Не иначе все это дурной сон, ночной кошмар. Но боль, зверская боль во всем теле была настоящей. Хищные убийцы облепили грудь, спину и плечи. Они были размером с крысу. Но это были не крысы. Облепив все тело Винца, они пытались повалить его. Он был вынужден опуститься на колени, выпустив из рук ту тварь, которую отодрал от лица. Он беспорядочно молотил кулаками вокруг себя, пытаясь отбиваться от их клыков. Одна из твари откусила часть уха, другая впилась ему в подбородок. А понял, что выдыхает те же восклицания, которые он слышал недавно, когда забивали его телохранителя Росса Моранта. Темнота вокруг него еще более сгустилась. Винц провалился в абсолютное безмолвие. Часть первая. Среда, 7.53, 15.30. Нас учат мудрецы, что жизнь есть тайна. С готовностью учению верим мы. Но часто тайны ранят нас, И камнем мы падаем в объятие тьмы. Дождь, буря, шквал теней, Дневной свет гаснет, Все поглощает ночь. И зло мрачно. И все вокруг, Весь этот мир прекрасный, Холодный склеп — Из зла погребено. Пришла печаль, а с ней и смерть сама. Всю землю обняла густая тьма. Книга печалей. Глава первая. Первое, что услышал Джек Доусон от Ребекки на следующее утро, было... У нас два тела. Что? Два трупа. Я знаю, что означает тело. Позвонили буквально пару минут назад.